Десять. Кости разлетелись по сторонам, когда я бросилась в центр круга. Лезвие кинжала скользнуло вниз по его груди, оставив длинную тонкую линию, но не пронзило его сердце, потому что он молниеносно отклонился назад. Странная жгучая боль вспыхнула под моей кожей. Лучше было не думать о том, что это означало. Возможно, это наша кровь, смешавшаяся на острие, породила какую-то особую магию или защитное заклинание, не дававшее мне нанести ему смертельный удар. Он с легкостью вырвал кинжал и швырнул его на пол. Я сжала руку в кулак и ударила его в грудь. Но это было так же бесполезно, как стучать в каменную стену. Демон стоял неподвижно, позволяя мне наносить новые и новые удары руками и ногами, которые отнимали силы лишь у меня. Незнакомец тем временем спокойно оглядывал местность, подогревая во мне гнев своей беспечностью. Интересно, как часто его вызывали в наш мир, чтобы отомстить ударами кулаков? Во всяком случае, удивленным он не выглядел. Осмотрев магический круг, он сфокусировал внимание на мне и свежем порезе над запястьем. Он слегка нахмурился, всего на мгновение, но я успела это заметить. «Почему? Тебе не больно, чудовище!» Я продолжала колотить его и пинать. Ненависть и гнев опьяняли меня. Я заметила, что он закрыл глаза, будто бы наслаждаясь моими темными порывами. Бабушка предупреждала, что демоны питаются нашими эмоциями, и, судя по выражению лица незнакомца, она не врала. Я с отвращением отдернула руки и на секунду остановилась, чтобы подумать и отдышаться. Капля крови скользнула по руке и упала на землю. Не его крови. Надрез, который я сделала, чтобы вызвать его, все еще кровоточил. Но я бы отдала всю кровь до последней капли, лишь бы он сгорел в аду, пусть даже вместе со мной. «Маленький совет, ведьма». Не надо кричать, я убью тебя. Так атака перестает быть неожиданной. Я вновь принялась колотить его по животу, а он лишь ухмылялся. Убить меня ты не сможешь, но тренировки тебе полезны. Может, я и не убью тебя, но найду способ заставить тебя страдать. Поверь, для этого достаточно одного твоего присутствия. Капли крови зашипели внутри круга. Странное сжение под кожей стало почти невыносимым но я была слишком зла, чтобы обращать на это внимание. «Какое заклинание ты произнесла, ведьма?» Я замерла, тяжело дыша. Вафанкула Акитаморта. Вряд ли он знал, как переводится это проклятие, но явно догадался по ключевым словам. Теперь он бросился на меня, явно желая сжечь, но внезапно отпрянул и разразился ругательствами. «Какое заклинание ты использовала?» «А ты погляди вниз, демон!» Ты стоишь в круге, побелевший от ярости, но не можешь на меня напасть. Это было заклинание вызова и защиты», — заявила я, скрестив руки на груди. Вспыхнувший из ниоткуда золотистый свет озарил мою руку и погас, обратившись бледно-лавандовым. На запястье вдруг появилась татуировка того же оттенка сиреневого, двойной полумесяц в круге звезд. Клеймо жгло не менее яростно, чем гнев. Я стояла, тяжело дыша, пока боль в руке, наконец, не стихла. Демон тоже, стиснув зубы, смотрел на свое запястье и, очевидно, испытывал такую же нестерпимую боль. Вот и прекрасно. «Чертова ведьма! Ты меня заклеймила!» Бледная татуировка появилась на его левом запястье. Двойной полумесяц в круге звезд. На мгновение на его лице отразилось такое недоумение, словно он не мог поверить, что я сумела сделать нечто невообразимое. Честно говоря, я и понятия не имела, почему у нас с ним появились одинаковые татуировки но ни за что бы в этом не призналась. Должно быть, это и есть плата за темную магию, которая призвала его. Я едва не рассмеялась. Когда Каролина сказала, что заклинание вызовет низшего демона, я ей поверила. Так что же произошло? Может, мне просто снится кошмар? Каким образом я призвала в этот мир одного из принцев ада? Чтобы контролировать такое существо хоть недолго, потребуется гораздо больше сил, чем было у меня. Это невозможно. Ну, хоть в чем то мы согласны. Скажи мне заклинание, которое ты произнесла. Слово в слово. Нужно отменить его, пока не стало слишком поздно. У нас мало времени. Нет. Ты понятия не имеешь, что натворила. Повтори мне его слово в слово. Давай же, ведьма. Я прекрасно понимала, что именно мое заклинание не позволяло нам причинить друг другу вред. Видимо, татуировки служили знаком магической связи. Отменить заклятие, чтобы он вырезал мое сердце? так же, как поступил с моей сестрой. На это я точно не пойду». «Невероятно!» — зашипела я. «Говорить таким тоном, словно власть здесь принадлежит тебе». На его лице отразилось отвращение. Надеюсь, мое лицо выглядело не хуже. «Это я здесь распоряжаюсь. И хочу узнать, кто ты, и за что убил мою сестру. Ты не сможешь вернуться домой в ад, пока я не отпущу тебя. Так что в этот раз придется играть по моим правилам. Мне показалось, что атмосфера вокруг нас немного изменилась, словно его магическая сила покинула круг, окружила меня, а затем ускользнула. Ноздри незнакомца раздувались. Волшебный поводок, который набросила на него моя магия, вызывал в нем ярость, и демон пытался освободиться. Я смотрела на него, скривив губы в злобной улыбке. Теперь он точно меня возненавидит. Прекрасно. Похоже, мы наконец-то поняли друг друга. «Однажды я освобожусь от этой связи. Подумай об этом как следует». Я подошла вплотную и подняла к нему лицо. «Однажды я найду способ убить тебя. Подумай об этом как следует. А теперь скажи мне, кто ты такой и почему убил Викторию? Он одарил меня такой улыбкой, от которой обычный человек, наверное, умер бы на месте. Но я не позволила себе испугаться. «Отлично. Ты не сможешь удерживать меня здесь долго». И уже потеряла кучу драгоценного времени на попытки меня избить. Так что давай сыграем по твоим правилам. Я принц гнева, один из семи старших демонов. Прежде чем я успела опомниться, он провел пальцем по моей шее и прижал его к вене, пульсирующей под кожей. Теперь я по-настоящему испугалась. Отбросив его руку, я вышла из магического круга. Надо бы вернуть кости и прочие предметы на место. На его губах вновь заиграла зловещая улыбка. «Поздравляю, ведьма. Ты привлекла мое внимание. Надеюсь, ты осознаешь последствия?» Только дурак не испугался бы чудовище, которое предстало передо мной в образе восхитительного мужчины. Он буквально излучал силу, древнюю и могущественную. Без сомнения, он мог убить меня одной мыслью. Несмотря на это, я вновь ухмыльнулась и вдруг начала хохотать. Звук разносился по пещере, отражаясь от стен так, что мне самой захотелось закрыть уши. Наверное, я и вправду схожу с ума. Все зашло слишком далеко. Я и не представляла, что вызову принца ада. Поверить не могу, что они действительно существуют. Весь мой мир перевернулся вверх тормашками и вот-вот мог рухнуть. «Я рад, что тебе так радостно умирать», — прошипел он. «Тем интереснее будет тебя убивать. Обещаю». Ты не умрешь быстро. Мы оба как следует повеселимся. Я отмахнулась, словно демон пугал меня не больше мухи, и почти физически почувствовала его злобу, вибрирующую вокруг. Тем не менее, мне было тревожно. «Почему ты смеешься, Скажи на милость». Я выпрямилась и вытерла слезы, выступившие в уголках глаз от смеха. «Как же мне тебя называть? Ваше Величество? Или один из ужасающей семерки. «Генерал-командующий Ада? Принц Гнева?» Он выдержал мой насмешливый взгляд, но его желваки заходили. «Однажды ты назовешь меня своей смертью, а пока можешь звать меня просто Гнев».